12. Леди Лавиния, леди Лавиния, проснитесь! Попробуй тут не проснуться, когда тебя трясут за плечо. Уверена, если бы мне что-то снилось, это был бы корабль, который шторм кидает в море, как щепку. Тем неожиданнее было открыть глаза и увидеть Амалию. Раскрасневшаяся, девушка уже собиралась на новый заход, но тут же меня отпустила. Слава всевидящему! «Вы не знаете, что произошло?» «Я не знала». «Почему я проснулась в вашей комнате?» «Я ничего не помню». «Я тоже ничего не помнила». «Равно как Амалия оказалась в моей комнате, почему я лежу на постели в верхнем платье, в котором хоть сейчас набал. И, кажется, прическа у меня тоже далека от ночных коз». В этом я убедилась, когда ощупала голову. Но еще большей странностью оказались серьги. «Серьги?» «Я же никогда не носила серьги, у меня даже уши не проколоты». Как выяснилось, проколоты. Об этом мне сообщило зеркало, явив взгляд у меня, одетую так, словно я не просто собиралась на бал, а в качестве королевы. Тяжелая диадема чем-то напоминала корону. Такой же тяжестью лежала на груди ожерелье. Вот уж впору сомневаться в собственной адекватности». Но глядящая на меня через зеркало взволнованная Амалия была в точности такая же. То есть она тоже решительно не понимала, что происходит. «Ты совсем ничего не помнишь?» «Помню», — девушка неуверенно оглянулась на дверь. «Мы с вами собирались на бал, посвященный вашему рождению, и...» «Кажется, все». «Да, я помнила ровным счетом то же самое. Тот момент, когда Винсент ко мне приходил». И кажется, как я приветствовала Уитмеров и остальных, улыбаясь, пока не заболели губы. Еще помню, как Амалия стояла у окна, готовясь танцевать, а потом ничего. Сказать, что это было странно, значит ничего не сказать, особенно в том, что касается украшений, которые я никогда не носила, и платья, которого у меня никогда не было. Либо на этом балу случилось что-то из ряда вон, либо Вот тут я терялась в догадках. Магии в моей жизни с самого детства было предостаточно, самой разной, а когда я повзрослела, добавилось еще и темное. Но если бы со мной что-то случилось, сейчас в этой комнате была бы не Амалия, а охранные заклинания и сам Винсент. Резко развернувшись, я направилась к дверям. Нет ничего проще, чем спросить у Винсента, а потом уже вместе разбираться со всеми странностями. Амалия перехватила меня за руку. Не успела я сделать и шага. «Куда вы?» Спросила почему-то шепотом. «Найду брата и спрошу у него, а что, если случилось что-то непоправимое?» «Что непоправимое могло случиться?» «Не знаю. Мы же ничего не помним. Именно поэтому я собираюсь все выяснить». Я отняла руку и вышла в коридор, где предсказуемо никого не оказалось. «Мортенхейм огромен». По нему можно бродить в одиночестве очень долго. Несколько шагов в сторону спальни брата окончательно меня отрезвили. Зачем бегать по замку, если можно воспользоваться артефактом вызова? И пригласить камеристку? Да, я определенно не в себе. Уже собиралась вернуться, когда услышала шаги. Горничная вышла из боковой галереи, увидела меня. Глаза ее расширились. Ворох полотенец оказался на полу. В следующее мгновение я услышала виск, от которого заложила уши. Тыльная сторона серого форменного платья мелькнула перед глазами и исчезла за поворотом. Удаляющийся виск подхватило эхо, перебрасывая его от стены к стене. Обернулась на шорох. В коридор выскочила Амалия с кочергой. Ситуация лучше не придумаешь. — Что случилось? — воинственно поинтересовалась девушка. — Меня увидела горничная. И... И вела она себя так, будто увидела призрака. Вслух я этого не сказала, зато подумала. Помимо прочего, подумала о том, могла ли я случайно сойти с ума. Да нет, вряд ли. Нас тут таких двое. Кочерга в руках Амалии напомнила о том, что камин в моей комнате разожжен не был. А значит... Значит, нас, в общем-то, в спальне не должно было быть. Нет, так действительно можно сойти с ума. Прежде чем я успела решить, что делать дальше, снова раздались шаги, на сей раз множественные, и, кажется, одни я даже узнала. Винсент. Недолго думая, бросилась в сторону галереи, но остановилась. Представить свизгом убегающего брата у меня не получалось. Но что если... если он посмотрит на меня и не узнает? Эта до нельзя жуткая мысль пришла раньше, чем из-за поворота шагнул он с горящими на ладонях боевыми печатями армалов. Вслед за ним вышли еще несколько мужчин, силовыми артефактами и Эльгер. Почему-то мой взгляд задержался именно на нем. Словно этот мужчина, которого я видела от силы раз или два в жизни, имел какое-то особое значение. Впрочем, после всего это ощущение уже не показалось мне странным, потому что взгляд Винсента вонзился в меня. Он точно меня узнал, но смотрел так, словно видел впервые. «Лавиния?» Голос его звучал глухо и... Вопросительно. «Разумеется, это я. А кого ты ожидал здесь увидеть?» «Кажется, у меня сдали нервы, потому что меня затрясло. Я не понимала, что все это значит, и почему брат смотрит на меня так. Да, однажды мной управлял, Аддингтон. Но сейчас это я. Это точно я.» Или... Осознание вдруг обрушилось на меня страхом, от которого желудок превратился в ледяной ком. «Это... это случилось снова?» — сдавленно произнесла я. «Мной опять кто-то управлял? Я что-то сделала? Кого-то убила?» Это объясняло все то, почему я так странно одета, почему на мне непонятные украшения, а в ушах серьги, которых не должно быть. Но главное, это объясняло то, почему я ничего не помню. Чувствуя, что мне становится нечем дышать, я попятилась. Сколько часов, дней, а может быть, месяцев моей жизни у меня снова кто-то украл. Лавиния. Голос Винсента изменился. Лавинии нет. Все хорошо. Брат шагнул ко мне, но я отпрянула в сторону. Метнулась мимо Амалии, ведомая каким-то животным страхом наугад. Задыхаясь, вылетела в коридор. Чувствую громыхающие за спиной в такт сердцу шаги. «Матушка! Матушка, как же мне вас не хватает!» Я успела только об этом подумать, когда меня ослепила зеленая вспышка. Крик Винсента слился со странным шипением, а разошедшееся пространство портала выбросило меня на холодные камни фамильного склепа. «Маджари!» — процедил Винсент. Процедил так, словно выплюнул. «Меня обследовали. Наверное, часа два». Амалию тоже, но с нами все было в порядке, за исключением одного. Несколько недель нашей памяти оказалось безвозвратно потеряно. Оказывается, в ночь после бала на мое рожденье нас похитили, но я ровным счетом ничего не помнила, никакие заклинания не помогали, словно часть моей жизни безвозвратно канула в пустоту. Когда я об этом думала, по коже шел мороз. Ну что уж говорить. После такого по коже должен идти мороз, поэтому я не возражала. Изначально Винсент не хотел говорить о том, что случилось при мне, но тут уж я взвелась. — Это касается лично меня, — возразила резко, — и моей жизни. Поэтому за закрытыми дверями ты будешь говорить о политике, Винсент Бего, а обо мне будешь говорить только при мне, здесь и сейчас. Кажется, после такого у брата кончились возражения. У Луизы слегка округлились глаза, а Тереза слегка загнула бровь. Величайшее проявление эмоций в случае моей сестры. Как бы там ни было, собрались мы сейчас в его кабинете, в котором помимо моей семьи находился еще Эльгер. Анри, муж Терезы, несколько дней назад вынужден был уехать в Элею, но она осталась. Сейчас при мысли об этом становилось тепло, равно как и при мысли о том, что все это время семья не оставляла попыток меня найти. А Винсент даже пошел на примирение с Эльгером, которого считал злом во плоти Что касается последнего, он сейчас пристально смотрел на меня. Так пристально, словно видел и знал больше остальных. «Они наверняка что-то сделали с твоей памятью», — произнес брат. Горько, и в этой горечи отчетливо звучала вина, «Не исключено, что снова имело место внушение. Когда и как оно проявится, мы не знаем. Но клянусь, я буду рядом, Лавиния. Я не отойду от тебя ни на шаг, даже если мне придется провести рядом с тобой годы». «Эленари!» Голос Эльгера прозвучал так резко, что даже Винсент осекся. «Эльгер, мы это уже обсуждали». В раздражении в голос брата добавилась ярость. И «Я был бы тебе очень благодарен». Даже чисто физически ты не сможешь находиться с ней 24 часа в сутки. Как минимум, тебе придется ходить в уборную». После такого заявления в кабинете на миг повисла тишина, а брат начал темнеть лицом. «Не считая того, что тебе нужно еще заниматься страной, герцогством и уделять время жене и детям», Эльгер сунул руки в карманы и шагнул вперед. «Когда я был в твоем сне, Лавиния...» Ты была в Аурихейме. Всевидящий, это даже звучит как бред, прорычал брат. По-моему, тебе стоит смириться с тем, что твоя магия на этот раз не сработала. Ты не всесилен, Эльгер. Тогда как ты объяснишь то, что она открыла портал? Портал, да. С порталом вышло неожиданно. Я подумала о матушке и оказалась в склепе, прямо рядом с ее гробницей. При том, что открывать порталы я не умела никогда. А Эльгер — единственный маг нашего времени, кто вообще на такое способен. Правда, заканчивалось это тем, что ему приходилось подолгу восстанавливаться, а у меня даже голова не кружилась. Мааджари что-то сделали с ней. Не осталось в нашем мире Мааджари. Ноздри Эльгера хищно шевельнулись. После смерти моего отца не осталось даже последователей. я Единственный носитель знаний, который способен что-то с ней сделать. Но я ничего с ней не делал, Де Мортен, насколько ты понимаешь. А я могу быть в этом уверен? Взгляд Эльгера стал совсем хищным. Луиза кашлянула. Элинари — выдумка. Подвел итог Винсент, тем не менее сбавляет он. Она могла быть одурманена чем угодно. Именно это ты и видел. Какие цели они преследуют? Кем бы они ни были, мы не знаем. Но я это обязательно выясню. Мне остается только поблагодарить тебя за твои услуги и пожелать счастливого пути. Луиза метнула на него убийственный взгляд. Эльгер пожал плечами. А мне остается только пожелать вам решение вашей исключительной задачи. Он вышел, не прощаясь. Луиза поспешила за ним, и мы остались втроем. Тереза проводила Виню к себе. Винсент потер виски. Я поднимусь через пять минут и... — Можешь не спешить, братец, — хмыкнула она. — Пока я рядом ни одному мааджаре, к ней лучше не соваться. Я чувствовала клубящуюся в сестре темную силу, но этот холод, исполненный мощной магией смерти, сейчас казался каким-то знакомым. То есть, разумеется, с ее силой я была знакома и раньше, но раньше меня брала оторопь при ее проявлениях. Сейчас же чувство создавалось такое, словно она долгое время была частью моей жизни. Во всех смыслах. подозревая меня ждет еще очень много странностей. «Что думаешь про Аурихейм?» Спросила я сестру, когда мы вышли из кабинета. Она пристально на меня посмотрела. В сочетании с высоким лбом и тяжелыми бровями, фамильными чертами Бего, взгляд темных глаз казался давящим. «Пожалуй, только в нашей семье» и знали, что это не так. Это просто особенность, довольно пугающая для женщины, обладающей магией смерти. «Думаю, что Эрику незачем лгать», сказала она. «Эрику? Ой, давай без энгерийских заморочек. Ты прекрасно знаешь, что он брат Анри. И прекрасно знаешь, какая история нас связывает». История у них с Эльгером и правда была долгая. Началась она с того, что он чуть не убил ее и Анри а продолжилось тем, что Тереза спасла ему жизнь, вытащив из-за грани. Я сама относительно недавно начала ему полностью доверять, поэтому сестра задумчиво посмотрела вслед. Серебряная прядь волос, которой ее отметила смерть за спасение Эльгера, сейчас казалась вплетенной в прическу лентой. — Что ты чувствуешь, когда слышишь про Аурый Хейм? Я пожала плечами. — Ничего. Я действительно ничего не чувствовала. Сказка и сказка, легенда, мир созданий, наделенных бессмертием и могущественной магией, изредка похищающих смертных. Зачем в легендах ходили сотни версий? Но легенды на то и легенды, верно? Чтобы их подтвердить или опровергнуть, никто не вернулся. Тем более странным казалось то, что я побывала в Аурихейме, чтобы потом снова оказаться в нашем мире. Зачем кому-то меня похищать? чтобы потом вернуть обратно. «Илинарий. Кто-то особенный?» — продолжала допытываться сестра. Я прислушивалась к себе. Пусто. Нет, в памяти не было ничего про Илинарий или кого-то особенного. «Сдаюсь», — сказала Тереза, когда я покачала головой. «По-хорошему тебе сейчас лучше просто отдыхать и ни о чем не думать. Возможно, когда придет время, все решится само собой. А пока мы с винсентом «Будем рядом с тобой». «Или, может быть, ты хочешь поехать в Элею?» «В Элею?» — удивилась я. «А почему бы и нет? Погостишь у нас?» Сестра приобняла меня за плечи. «Пока Винсент немного придет в себя и перестанет воспринимать это э, так остро». Да, у Винсента все, что касается семьи, воспринималось чересчур остро. Я прекрасно понимала, что случившиеся не шутки, но в глазах брата уже читала свой приговор, сидеть мне под семью замками в Мортенхейме, обвешанной сигнальными артефактами, запечатанной охранными заклинаниями и, скорее всего, при всем при этом, еще и неотлучно находиться рядом с ним. Вспомнила слова Эльгера, и мне вдруг стало смешно. Я представила, как сопровождаю Винсента в парламент и какие лица становятся у наших энгерийских джентльменов, когда брат входит в здание с женщиной. «Улыбаешься? Согласна?» Тереза тоже улыбнулась мне. Черты лица ее в такие моменты смягчались, становясь удивительно женственными. — Согласна, — сказала я. — Не хочу ходить с Винсентом в уборную. Тереза прыснула. — Да, с него станется. Хотя, скорее всего, он прицепит к тебе с десяток подручных фрая. И не скажу, что это будет лучше, — призналась я, вспомнив похожих на вытащенных из воды рыбин агентов Королевской службы безопасности. Безликих, как тени, и вздохнула. Осталось только уговорить Винсента. «Это я беру на себя», — отмахнулась Тереза. «А тебе сейчас и правда лучше отдыхать. Ты отлично держишься, Лави, но иногда стоит позволить себе расслабиться, поверь мне». И я поверила. Рядом с сестрой было так спокойно и легко, совсем как в детстве. Если забыть о том, сколько нам лет и через сколько всего мы прошли, Можно представить, что я просто поеду в гости к старшей сестренке. В аллее весна уже наверняка в самом разгаре, буду много гулять и отдыхать. Повидаюсь с племянниками, постараюсь отрешиться от развода с Майклом, от случившегося с адингтоном от всего, что осталось в прошлом. Возможно, что-то и вспомню. А нет, значит, так тому и быть».